Сначала потемнело в глазах, потом в голову в грызь отвратительный скрежет. Господи, подумал Лузгим, судорожно цепляясь за подлокотники кресла. Отсюда до особняка километров пять, если не больше. Как же там ребята? И тут отпустило. То ли мастер Румер от натуги, то ли включил свою глушилку Уловка. Мастер был нужен живой. Но сейчас Лусгин от души желал ему провалиться сквозь землю. Он не хотел видеть это чудовище, не хотел ему помогать, ничего уже не хотел. Гры учасливали злую его в руку, но сил не было погладить в ответ пса. Мину через 15 у калитки загудели. Лусгин заставил себя встать из кресла, взял ружьё и на запрятающихся ногах побрёл к машине. Это была Волга Долинского. За рулём сидел водитель, бесцветное лицо которого Лусгину так и не удалось запомнить. Шеф сказал вам отдать. Водитель неглядя сунул назад короткую помповую гладкостволку с пистолетной рукоятью, похожей на Лыковскую, только фирменную, дороже раза в 10. Там очень тесно. Вы со своим не развернётесь. Перезаряжайте, ружьё оставьте здесь. Я за ним присмотрю. Рука водителя сильно дрожала, и передачу он мне с первого раза воткнул. Волга рыкнула и отчаянно, мотая кормой, пошла ввинчиваться в тесные переулки. Тяжело пришлось. Я был в центре, наблюдал. Там ничего. Удивились все. Шеф ждал худшего. Водитель помолчал. и добавил: "Удачи". Въезд в тупик перегораживал серебристый Мерседес, вымытый до ослепительного блеска. Волга попёрла на него как советский штурмовик, которому с дуру подставился мессер. "Берегись поезда". Изделие немецкого автопрома шустро отпрыгнуло с дороги. А собняк Суслика оказался большой, двухэтажной коробкой с нахлабученной сверху тяжеловесной многоскатной крышей. В распахнутые ворота задом впихивалась громада камазовской бетономешалки. Ее продвижением руководил Зыков, выразительно размахивая обрезом. Внешность сержанта удивила Лузгина. Что-то в Зыкове было странное. Только выйдя из машины, Лузгин понял. Сержант потерял шляпу и стал весь в крапинку. С ног до головы уделан кровавыми брызгами. Ага, поприветствовал его Зыков. Сюда давай, есть тебе работёмка. Кувалду возьмёшь у Кральца и бегом по дому. На каждом окне подъёмники для ставней ставь, хер знает, как правильно, чтобы раздолбал все до единого. и электрику и механику уничтожить оба этажа вперёд ты чего кричишь все живы кричу разве все живы все одовай тот лосгину тоже заложил уши воздух жужжал именно так жужжал воздух на высоком крыльце сидел вовка стопорщенный до последней шерстинки Он казался вдвое больше себя обычного. Что с тобой, сынок? воскликнул Лузгин. Обортень поднял на Лузгина страшноватые прищуренные глаза. Я работаю, сказал он. Хорошо, иди. Лузгин принял решение ничего больше не удивляться и пошёл в дом. Как я блевал, орали голосом котава где-то внизу на цокольном этаже. Внутри дом тоже напоминал крепость. Прихожая была тесной, за ней узкий коридор с ответвлениями под прямым углом. Лузгины искал дорогу вниз, пока не наткнулся на кровавые следы. По ним вышел к Т-образному перекрёстку коридора с лестницей, спустился, толкнул массивную дверь Вполне достойную бомбоубежище и оказался в сауне. Первая мыслью было: лучше пон сюда не заходил. Второй: бегом отсюда. Жужжало здесь на грани выносимого. Наверху тарахтела бетонная шалка, а из под самого потолка с улицы хлестал свежий цементный раствор через узкое оконце. Под окном был бассейн примерно три на три. Перевесившись через край в бассейне, орудовали лопатами Котов и Далинский. Котов был сильно измазан кровью, Далинский совершенно чистый. Баю-баюшки баю, -баю орал Котов. Из потолка торчал крюк, от него вниз уходила туго натянутая верёвка. Лузгин, в общем, догадывался, что болтается на её конце, но он был должен увидеть это своими глазами. Короткими шагами Лузгин приблизился к бассейну. Вот он, сука, крикнул кот осторожно. Красавец, любуйся. Мастер не был похож на живое существо. Он вообще ни на что не был похож. В цементе утопало по пояс человеческое туловище, увенчанное нечеловеческой головой, ближе к собаке, чем к обезьяне. Привыкшая иметь дело с Вовкой и Лусгиным, в первый момент не почувствовала особого шока. И тут лицо мастера ожило, приоткрыло единственный глаз, показало зубы. Лусгин выронил обрез, упал животом на край бассейна, и его начало рвать прямо мастеру под ноги. Ага, ещё одно жертвоприношение, орал Котов. Всё правильно, Андрей. Авариа от инициация охотника на вампиров. Лесы пробралисься и моральный кризис, как не бывало. Повешенный за шею мастер заходился в беззвучном крике. Котов въехала молопатой по морде и продолжил разгонять по бассейну раствор. Лосгин достал на собой платок, утёрся, подобрал обрез и снова посмотрел на мастера. Жуткий лысый череп покрывали неровные обрывки пергаментной кожи. В районе макушки виднелась чёрная дыра. На торчащих вперёд челюстях висели ошмётки мяса, наверное, всё, что осталось от губ. Лузги нас крутило по новой. Руки показать не можем, покидали вниз. Раздался спокойный голос Долинского. Женька их отрубил. ноги, кстати, тоже. Вот живучий отвар. Лузгин с трудом разогнулся. Долинский имешал раствор, покрывший мастера уже по грудь. Шум по-прежнему стоял оглушительный. Значит, получеловек говорил с ним мысленно. Да, руку мастера не было. Тебе Зыков про Кувалду сказал: будь другом, сделай. Вдруг какая-нибудь дрянь убежит. Нелезия, чтобы она открыла ставни. Лос гин кивнул, бросил последний как он надеялся взгляд на мастера и почти бегом выскочил из сауны. "Игорь", кричали сзади. "Ты активнее шуруй". Косой сказал. "Это 400 Portland. 45 минут. Андрей, ты ставни ломай, вот-вот начнётся". На крыльце Лозгино осторожно погладил Вовку, забрал кувалду и пошёл ломать подъёмники ставен или ставней.